Глава пятая, в которой Иван впервые видит зеленоволосого человека и принимает участие в совещании ВБО. Иван бежал за Баяном резвым богатырским шагом. Когда Баян подозрительно оглядывался, дурак делал вид, что бежит в противоположную сторону, и успокоенный певец продолжал свой путь. Скоро они добрались до придорожного камня, и Баян, мусолив во рту палец, принялся громко читать надписи. «Налево пойдешь, в болоте пропадешь. Прямо пойдешь, в кабак попадешь. Направо пойдешь, к избе читальни придешь». «Ага». Баян побежал направо, и заинтригованный Иван продолжил преследование. Вскоре показалась изба читальния. Большое каменное строение, откуда шел нестройный гул, напомнивший Ивану трактир в день большого празднества. Баян замедлил шаг, пригладил бороду и вошел в двери дубовые. Иван шмыгнул следом. Огромное помещение, залитое светом десятков свечей, гудело, как растревоженный улей. Повсюду на лавках у стен, на полу, На катках с березками сидели баяны. Некоторые лениво перебирали струны гуслей, другие, насупившись, разглядывали соседей, и почти все похлебывали медовуху из глиняных крынок. Иван, разинув рот, подумал. «Ох, ох, онюшки, все баяны вместе собрались. А ежели не ровен час печенеги сюда нагрянут, без останемся». Твердо решив постоять на страже русской культуры, Иван сел в уголок, положил булаву по правую руку, сабельку по левую и стал ждать. Вначале баяны с подозрением косились на него. Потом кто-то хлопнул себя по лбу и громким шепотом сообщил. «Критик!» Все тут же успокоились, потихоньку поставили на пол крынки с медовухой и приняли благообразный вид. Вовремя, потому что в центр зала неспешно вышел высокий моложавый мужчина с добрыми глазами на суровом лице. Достав из-за пазухи маленькие гусли, он призывно потренькал. Наступила тишина. «Ну вот, все и собрались», — негромко сказал баян с добрыми глазами. «И хорошо. Скоро начнем песни петь». Рад я, что никакая распутица нам не помеха, и даже набег хазаров не помешал приехать всем русским баянам. Дружба наша — залог песен веселых. — А веселье на Руси есть питье, — гнусавым голосом сказал сидящий рядом с Иваном лысый баян. Раздался одобрительный смех, и в рядах вновь замелькали кранки с медовухой. — Верхушкин. Строго посмотрел на лысого председательствующий баян. «Нельзя же так прямо. В начале песни петь будем, потом разрешаю немного расслабиться. Только тихонько, чтобы простых русичей не пугать. А то, сами понимаете, трудно каждый раз для сбора новую избу искать. Первую избу-читальню, где собирались, народ до сих пор стороной обходит. У Синего моря собирались». Так после нашего отъезда избу в питейный дом переделали. «Почему?» — ахнул кто-то. «Потому что запах не выветривался. А книги все спалили». «Неправда! Половину я вынес!» Торжествующе достал из кармана закопченный берестяной свиток баян в первом ряду. «Ладно, ладно. Не будем понапрасну ссориться». «Все мы понимаем, что не будь нас, и Читалин бы не было. Давайте лучше решим, что сегодня делать будем. Предлагаю разбиться на маленькие группы, спеть друг другу свои песни, а потом обсудить их». «Да мы и так уже спелись!» Протестующий крикнул Баян Верхушкин. «Можем сразу все обсудить, а потом веселью предаться!» «Он дело говорит, директор!» Поддержал Верхушкина тот самый старенький седой баян, который только что с Иваном и тремя богатырями сидел в кабаке. «Все мы понимаем, что здесь собрались настоящие певцы». «Певцы, то есть». «Профессионалы». «Не побоюсь даже сказать гении». «Чего ж нас, гениев, обсуждать?» «Лучше мы молодежь послушаем, решим, что с ней делать». «Лапкин». Погрозил ему пальцем директор. «Нам гении не нужны, нам нужна чистота звука!» Все дружно закивали, а баян-директор продолжал развивать свою мысль. «Помните, как в первый раз мы собрались? Какой разброд был в певческом деле? Отдельные именитые певцы пели в полный голос, а нас и слушать никто не хотел. И вдруг мы собрались кучкой Созвали народ и исполнили концерт версты былинные. Поодиночке нас бы закидали тухлыми кокосами, а когда мы вместе были, побоялись. И пусть кое-кто возмущался некоторой разноголосицей, все равно признано было, что многие из нас имеют слух, а некоторые — голос. Да что говорить, независимо от слуха и голоса все мы сочиняем и собственные былины. «Кстати, о собственных былинах!» Приподнявшись, гневно заявил сидящий на катке с березкой маленький сутулый баян. «Я сочинил уже столько былин, столько струн всем тут на гуслях перенастроил, такое активное участие в делах ВБО принимал, что мне давно пора организовать сольный концерт!» Сидящий по правую руку от директора баян поднялся и иронически ухмыльнулся. «Ах, Шнобель, Шнобель!» «Ну зачем вам сольный концерт? Сольных не надо. Когда баяны вместе поют, не так заметно, кому чего не хватает». «А ты пел сольно, пел!» — подпрыгивал на месте баян Шнобель. «У меня слух есть!» — парировал тот и сел. Заинтригованный Иван толкнул сидящего рядом баяна булавой и спросил. «Слушай, кто это?» «Баян, Ткачев сын», — потирая бок, ответил сосед. «А что такое ВБО?» «Всерусское баянское объединение. Ну ты критик и темный, кто же нас не знает?» Престыженный дурак примолк, а директор ласково потрепал по голове ночущего шнобеля, шепнул ему что-то на ушко и объявил. «Ну что ж, пора и обсудить кого-нибудь. На закуску, так сказать. Лапкин, говорят, вы уже прослушали белины молодых?» Но не успел Лапкин ответить, как из тесной кучки безусых баянов, которые, трясясь от страха, стояли в дверях, вынырнул удивительный человек. Иван-дурак при его появлении поперхнулся медовухой, которую кто-то любезно протянул ему» и стал на всякий случай натягивать боевые рукавицы. Человек был не молот и на баяна ничуть не походил. Да и вообще не походил он на русича, хоть и сабельку имел, какой любой богатырь бы позавидовал. Но самое удивительное, его волосы и борода имели нежно-зеленый, напоминающий о весне и свежей травке цвет. «Кстати, об элинах!» — заорал тот. Услышав слово былина, я решил рассказать вам удивительный факт. Слово былина происходит от древнерусского слова быль. Быль же означает бывалое, бывшее, то есть уже случившееся и запавшее в память народа. Кстати о народе. Слово народ. Ты кто такой? осадил его директор. Я тебя раньше не видел. Баян я, раскланиваясь, сообщил зеленоволосый «Кстати, слово «баян» происходит от...» «А ты не тать, лихой?» Вскинулся Шнобель. «Не печенек ли? Не кавказец ли дикий?» «Я русский баян», — обидался тот. «Автор замечательных застольных былин, исполняющихся напевно, в полголоса». «А почему мы тебя не слышали?» Продолжал бдить Шнобель. «Пару лет назад», — помрачнел зеленоволосый, Шел я по лесу и упал в берлогу. Мне медведь на ухо и наступил. С тех пор я пою тихо для себя. «Кубатайчик!» — всплеснул руками баян Верхушкин. «Помню, помню я тебя! Ребята, это наш баян!» Зеленоволосый гордо подбоченился и помахал Верхушкину рукой. «Да...» Задумчиво сказал директор ВБО. «Ситуация. А грамотка, что ты, баян, у тебя имеется?» «Вот она!» Директор осмотрел грамотку, понюхал, попробовал на зуб, кивнул. «Пойдет. Отлично сделано. Даже лучше, чем настоящая. Садись, баян. С этого и начинать надо было». Тот плюхнулся на скамью рядом с Иваном и окинул его пытливым взглядом. Потом уставился на булаву. «Слово булава?» — начал он. Иван торопливо сунул ему к рынку с медовухой. «Я не пью», — обиделся зеленоволосый. «Я пьянею от общения, находясь в окружении пьющих. Это имеет ряд следующих преимуществ». Зажав обращенное к соседу ухо перчаткой, Иван вновь уставился на директора ВБО, рядом с которым уже стоял Баян Лапкин. «Слушали мы сегодня былины северного баяна Куланьянина», — начал он. Стоящий у дверей толстенький молодой баян глупо улыбнулся и сделал вид, что настраивает гусли. «Баян голосистый, блины хорошие», — продолжал Лапкин но петь их нельзя». Баян Куланьяннен уронил гусли и выпучил глаза. «Почему нельзя?» – сам себя спросил Лапкин и сам же ответил. «Во-первых, мы таких не поем. Во-вторых, молод еще. В-третьих, уж очень у него былины жестокие. Вот, скажем, былина о сорока богатырях и заколдованном острове. В ней богатыри...» Да даже и не богатыри только а добрые молодцы Только и делают, что друг друга на кусочки рубят Такого не бывает Бывает, хотел было пискнуть Иван Но, сообразив, что нарушать напряженный полет мыслей старого баяна невежливо, промолчал Вот если бы ну переделать так, чтобы они друг друга не убивали, а понарошку дрались Продолжал Лапкин «Чтоб булавы у них были соломенные, а кровь из сиропа клюквенного, тогда петь можно. Есть у вас на севере клюква?» «Есть», — пролепетал Куланьяннен. «Вот и переделайте. У вас большое будущее, Баян. Вы вполне сможете петь колыбельные песенки для детишек малых». «А если я для взрослых петь хочу...» Обреченно поинтересовался северянин. Все иронически заулыбались. Баян, ткачев сын, приподнялся и разъяснил. «Поймите, Куланьянин, эти экологические ниши у нас давно заняты. Остались места лишь для баяна-колыбельщика, баяна-хитрого мужичка и баяна-гитариста. Гитаристы — это чтобы показать нашу прогрессивность, «На гешпанском инструменте гитаре играешь?» «Нет?» «Вот так-то». «Что там у него с другими балинами? «Ну, парочку мелких можно вставить в очередной концерт, версты балинные. снисходительно сказал Лапкин. «Есть еще одна большая, но какая-то больно запутанная. Можно, правда, ее до ума довести». «Надо вначале петь последний куплет, потом второй, затем десятый и сорок третий. Остальные выкинуть, а двадцать шестой петь в виде припева». «Дело, говоришь, Лапкин», — поддержал его баян-ткачев сын. «Кого еще прослушали?» «Баяна-бурчалкина с юга», — нахмурился Лапкин. «Только сам он не приехал, а прислал на бересте текст былины срамной». «Бабушка и Василёк» называется. «Читал, читал!» — оживился кто-то из молодых. «Ох, срамная блинка! Там Василёк этот, бабушку!» «Раз сам не приехал и обсуждать не будем», — поспешил перебить его директор. «Грамотку сию возле печки положите, мало ли что, вдруг дров не хватит. Кто еще у нас спеть хочет?» Тут Ивану-дураку плашмя соданули по затылку саблей. Он гневно обернулся и, отняв от уха рукавицу, уставился на зеленоволосого соседа. «Извини», — зашептал тот, — «привычка такая. Как попаду в народ, так хочется саблей махать. Руки чем-то занять надо». «На». Иван протянул ему пригоршню семечек, оставшихся в кармане от первой встречи с Марией-искусницей. Он справедливо решил, что семечки помогут занять соседу не только руки, но и язык, и угадал. А возле директора ВБО уже стоял крепенький мужичок с грустным выражением лица. Он со вздохом протянул ему несколько берестяных свитков и произнес. «Написал я тут маленько. Петь не надо, скажите просто, что не так». «Хитрый мужичок!» — хором закричали баяны. «Покатит!» «Теперь бы еще гитариста найти», — мечтательно сказал директор. А баяны веселились. Крынки с медовухой незаметно уступили место бутылям с зеленым вином. Сильно захмелевший от общего веселья сосед приник к Ивану-дураку и зашептал. «Семечки у тебя, язык проглотишь. Сам жарил». «Любовь моя, Марьюшка их жарила», — ответил Иван и побрел искать более спокойное место. Он протиснулся между обсуждавшими размеры дани за очередной концерт, постоял чуть-чуть возле кучки баянов, решавших, как правильно петь Былину об Алеше Поповиче. Оказывается, в самом распространенном тексте Былины Алёша бьется со змеем Тугариным два раза подряд и оба раза его убивает. Верно, древний баян написал два варианта боя, а решить, какой лучше, не успел. Помер, видать, от натуги. Теперь баяны решали, что лучше, выкинуть один поединок или дописать, что у змея Тугарина был брат-близнец, змей Тугарин. Иван постоял, послушал, но понял, что сегодня баяны к единому мнению не придут, и двинулся к выходу. У дверей было куда веселее. Молодые баяны, отпивая по очереди из единственной бутыли с зеленым вином, пели друг другу свои блины. Всеобщим успехом пользовался баян Воха, который, аккомпанируя себе на гишпанском инструменте, пел на непривычный мотив. «Выезжает тут Илюха, ой-е! Выезжает на лихом коне! Он крутой, он круче соловья! Он снесет ему башку, и-я!» Алена Соловьинишна ушла гулять. Соловейкин рот продолжит, жениха искать. Соловей укороченный под Калиновым мостом, а Илюшенька соленый под Ракитовым кустом. Ах, Алена, ой-е!» Певец затарабанил по струнам, глотнул зелена вина и мгновенно осипнув, продолжал. «А хотите, я спою вам про Ивана-дурака?» Про Ивана, чей папанька, ой да черная рука. Как напился он с Емелей, документы потерял, а в бою с четырехглавым богатырским другом стал. Дурак привычно схватился за булаву, но передумал. Приятно все-таки, когда тебе поют, пусть даже не очень складно. В руки ему сунули к рынку с медовухой. Мир стал уютен и баяны симпатичны. Рядом сидел хитрый мужичок, которого все звали Кудряшкиным, и в полголоса подпевал баяну в охе. Униженный Куланьянан бродил среди молодежи и напрашивался на комплименты. Его жалостливо хвалили. Временами забегал директор ВБО, делал пару глотков из бутыли, стрелял у кого-нибудь табачку и возвращался к профессиональным баянам. В последнем набеге он взял в полон гитариста Воху и увел его увеселять маститых. Молодежь тут же похватала гусли, разбилась попарно и принялась петь друг другу. Кто-то, прежде чем петь, хвалился, дескать, эту былину, он уже пустил в народ, и ее поют в деревне Тугауховке, где народу целых двадцать душ. Потом заглянул Баян Фискалкин, Снисходительно посмотрел на молодежь и похвалился недавним приобретением – заморскими гуслями-самогудами. С их помощью Фискалкин добился небывалой плодовитости, сочиняя по две балины в день. Гусли сами ему подыгрывали и даже запоминали текст былины. Молодые баяны после ухода Фискалкина стали уверять друг друга, что мотив на гуслях-самогудах однообразный. А голоса у Фискалкина отродясь не имелось. Но видно было, что они ужасно завидуют. Решив нарушить тягостное настроение молодежи, Иван Дурак крякнул и спросил: "А не сыграете ли вы критику чего-нибудь новенького, свеженького, интересного?" Втайне Дурак надеялся, что кто-нибудь продолжит блину баяновохи о нем, но вышло по-другому. Гусли взял Кудряшкин, откашлялся и запел как напились в трактире нонче три богатыря. Зелено, вино хлебали, времени не тратя зря. Как решили они подвиг богатырский совершить, как пошли к собаке-князю позволение просить. Молодежь захихикала. Иван потер затылок. А у князя гость незваный старый дядька Черномор на Илюху, на Алеху, на Добрынишку попер. Мол, ругали, слышал князя, повели их казнить, ясные головы хмельны, с плеч широких отрубить. А Илюшка был поддатый, а Добрыня пьяный был, а Алешка улыбался, ни хрена не говорил. Нету силы богатырской, всю пропили в этот день. И Гапон коварный попик на плетень набросил тень. Посадили их в подвалы, заковали в кандалы, Может, головы отрубят, пока силы их малы. Не видать им больше света, их мельна вина не пить. Вы не ссорьтесь лучше с князем, все равно не победить. Кудрешкин откашлялся еще раз и смущенно объяснил. «В последней строчке это мораль, а когда богатырям головы отрубят, я еще немножко напишу. О, прометью выбежал Иван-дурак из избы читальни!» Оттолкнул Зеленоволосого, объясняющего гнетку различия между Галопом и Рысью, и вскочил на коня. «Выручать надо, братьев-богатырей».